Глава 11. Японский лабрадор Куба. Когда-то давно на общем собрании жильцов дома меня избрали старшей по подъезду. В каждом подъезде свой старший. Уж не знаю, в каких международно-поселковых СМИ пропечатали эту новость, но все, кто приходит в наш подъезд и не имеет ключей для попадания во внутрь, нажимает кнопку на домофонии именно с цифрой 3. Почему не 1? Почему не 90? Ведь там тоже люди живут. Почему всегда 3? Ладно бы ещё только жильцы подъезда, но ведь и чужие тоже всегда звонят только в нашу квартиру. Как человек с высокой общественной сознательностью, я всегда высунусь из двери и ещё раз поинтересуюсь, а к кому, а в какую квартиру, а зачем прийти изволили для безопасности. А что, вон в шестом подъезде ограбили квартиру, потому что открывают подъезд всем подряд. Поэтому и спрашиваю. Колоритная из меня бабка получится со временем, настоящий городовой. Что в это время делает Куба? Кобас старательно изображает главного помощника городового, протискиваясь в щель между мной и дверью, чтобы получить свою порцию признания. Поскольку я не отступаю и не даю ему возможности выскочить в подъезд, он гребёт всеми лапами, пытаясь протолкнуть морду дальше своих ушей, отчего его физиономия приобретает все признаки монголоидной расы. Люди видят такую странную собаку, думают, что это японская овчарка. Я не стараюсь их разубедить. В такие моменты мне самой кажется, что Куба настоящий японец, который русских слов не понимает. Сегодня, например, пришёл дяденька из ЖЭКа к нашим соседям-должникам. Дяденька этот хотел надавить на совесть должников, чтобы должники отдали ему деньги за электричество, которое израсходовали в своей квартире, но не оплатили. И поскольку Должников не оказалось дома, их письмо счастья он отдал мне с просьбой передать его по адресу, как только соседи появятся. Слово за слово, стоим беседуем. Куба всё это время таранит мою ногу и являет миру свою монгольскую ряху. Разговор втроём у нас получился примерно такой. Пусти, да пусти же меня. пропихивается к диалогу Куба. Я с ним должен поздороваться. Вы понимаете, продолжает дядька, косясь на не маленькую собаку, которая штопором пытается протиснуться в подъезд. На 5.000 долг. Нужно же как-то людей предупредить, что платить всё равно придётся. Ой, и не говорите, лучше платить вовремя. Да что ж такое это, вклинивается Куба. Дяденька, я Куба, приятно познакомиться. Помяться. Я сам иногда пропускаю платёжки, но чтобы вот так, чтобы год не платить, вы уж не забудьте им передать. Конечно, конечно, не забуду. Вечером увижу их машину во дворе и сразу передам. Собачка у вас какая весёлая, общаться любит. Люблю, дяденька, дай поцелую тебя. Только отодвиньте вот тётку, а то она мне весь проход загородила. Это да, это он любит. Порода такая общительная, заточена на семью, на детей. Золотистый ретривер. Слышали про таких? Знаю, сын, лабрадор, знаком. Вы своего на рынке покупали? Почему на рынке? У заводчиков с документами, на выставки, на соревнования ездим. Да пусти же меня, я не с рынка, дяденька, я настоящий. Вот, я смотрю, у него глазки такие. Китайцы ведь тоже лабрадоров разводят. Это у него глазки от усердия китайскими стали. Я его еле сдерживаю, чтобы в подъезд не выскочил. Любит, знаете ли, встречать каждого входящего. Не дай бог, дверь забудем закрыть. Ну, тогда я пошёл. Вы передайте соседям там, перед дамам обязательно. До свидания. Дверь за проверяющим закрылась. Куба, твою дивизию, что ты меня позоришь каждый раз? Не выдерживаю я. Ты зачем его отпустила? Это неприлично. Я ещё не поздоровался, открывай дверь. Выполнив ногой несколько приёмчиков по запиныванию собаки на полметра назад, закрываю дверь. Затолкнутая в дом собака, обежана, уходит на кухню изображать вселенскую скорпию. Ничего, поскорбит и перестанет общаться, он хочет. А я на что? Общайся со мной, мало что ли? Или с кошкой общайся. У тебя это прекрасно получается. Взять хотя бы недавний случай. Мы всей семьёй заходим частенько в магазинчик, расположенный в нашем доме. Кубу там любят потрепать по ушам, а той сосиской угостить. Все без исключения продавщицы наши лучшие подружки, особенно для Эдика. Если я всё-таки воздерживаюсь заходить с собакой в торговый зал, то Эдик и Куба прутся внутрь, сшибая собачьим хвостом пакетики приправ со стоек при кассе. Из этого магазина Куба всегда возвращается с завышенной самооценкой, что потом мешает ему безболезненно спускаться с небес на землю, когда мы посещаем другие общественные места. И всё бы хорошо было у Кубы в плане дружбы с данным пунктом розничной торговли, если бы не магазинная кошка. Обычная чёрная дворовая кошка, которая ещё котёнком прибилась к этому райскому местечку, где её сразу полюбили и стали подкармливать. Кошка эта стала талисманом магазина, его визитной карточкой. Благо магазинчик частный, могут себе позволить. Однако не сложилось у кошки с Кубой отношения с самого начала. Вроде спокойными были те отношения, без истерик, но не дружественные. Ревность и подспудная борьба за внимание продавщиц в виде просроченной сосиски никак не давали хвостам возможности подружиться. Однако, как все животные, которые не потеряли связь с природной мудростью, они нашли классический выход из сложившейся ситуации просто перестали друг друга замечать. Кошка, завидев соперника, всегда пряталась в щель под холодильником и оттуда наблюдала за его передвижениями. А соперник, сделав вид, что он тут вообще один, беспрепятственно совершал покупки в каждом отделе. Мир был найден и бережно сохранялся обеими сторонами. Но сегодня в магазине произошли некоторые изменения в расстановке сил в враждующих армиях. Кошка, всегда исчезавшая при нашем появлении, была обнаружена на картонке за молочным прилавком. Страшная исхудавшая, она лежала на полу с вытянутыми лапами и часто-часто дышала. Что, спрашиваю у продавщиц, случилось? Почему она такая худая? Это, отвечают они, какой-то гад ей челюсть сломал. Вот, привезли из ветеринарки, операцию делали, спицу в челюсть вставляли. Теперь есть не может, пьёт только и всё время лежит. Так что, говорят, ей теперь по барабану ваш конкурент. Видно было, что продавщицы очень переживали за свой талисман. Не пожалели собственных денег на операцию, подменяли одна другую, пока кто-то из них был с пострадавшей в клинике. На прилавке заметили мы банку с надписью для раненой кошки. где уже лежали мелкие бумажки. Мы, конечно, тоже опустили свою долю. Муж был в шоке, и я тоже. Как можно? Зачем? Кому мешала безобидная магазинная кошка? Закупив всё, что нам было нужно, и обсуждая увиденное, мы повернулись на выход домой. И тут заметили, что Куба не отходит от прилавка с молочкой. Куба, кефир мы уже купили. Творожка хочешь? Денежку дай, пожалуйста. Что ты хочешь купить? Скажи, папа купит. Я хочу в ту банку положить для кошки. Мы положили уже, пойдём. Я тоже хочу, дай мне денежку. С некоторых пор Куба уже умеет приносить по требованию тапки, телефоны, пульты и прочую мелкую домашнюю технику. Но уносить и класть в нужное место Это мы ещё не проходили. На я свернула сотиновую купёру и дала Кубе в пасть. Держи. Дай тёте Свете, она положит в банку. И Куба пошёл. Тётя Света аж прослезилась, взяв обслюнявленную бумажку, торжественно положила её в кошкин банк и потрепала конкурента по голове. Кошка же, повернув голову в сторону бывшего противника, встретилась с ним взглядом. Противник поднял хвост и стал им наращивать обороты, грозясь опрокинуть не только приправы, но и всю хлипкую стойку. Припал на передние лапы. Хочешь, проиграем. Я не могу, прошелестела кошка. У меня болит. Сильно болит. Давай поцелую. Я папе ногу умею лечить. Он потом, знаешь, как скачет, когда я его полечу. Хочешь, я тебя полечу? Хочу. Куба потянулся к лежащей кошке, под нашим контролем, разумеется, и осторожно понюхал ее мордочку. Кошка не шелохнулась. Лизнул кончиком языка под бритую челюсть бедняжки. И потом лизнул еще и еще, очень аккуратно, полуприсев на лапы. Мне показалось, что он начал дрожать от своей осторожности. «Лучше? Правда, уже лучше. Давай еще полечу!» Продавщица отпустила очередного покупателя и вернулась к нам. «Смотри-ка, лижет. Не укусит ведь?» «Нет, ну что вы, он ее сейчас лечит». «Да ну, вот вы увидите, все будет хорошо». И стало хорошо. Кошка уже ходит и даже бегает. Продавщица говорят, что спитцу у неё в челюсти ещё не вынимали. Но она уже прекрасно себя чувствует. Куба и нас с Эдиком лечит. Вот сегодня, например. Я обедился. Ну прости. Дашки, кефирчик. Я тоже кефирчик люблю. Ты скоро будешь есть свой корм. Нельзя смешивать кефирчик и корм. «А когда будет это скоро?» «Через час. Нужно подождать». «Дай мне что-нибудь просто перекусить». «Куба, ты знаешь, что я отвечу». «Знаю. Ну а вдруг ты передумаешь?» «Не передумаю». Кубик пододвинулся ко мне, примостился рядышком и положил голову на моё колено. Сразу стало тепло, тепло, словно к ноге приложили целебную грелку. Однако лежать спокойно он долго не может спустя минуту уже начал вожжаться и крутиться на одном месте Кубань полежи спокойно ты такой тёпленький полежи пожалуйста не крутись у меня жарко я лучше на пол пойду там прохладно ещё ждать целый час между прочим ты себе уже вторую кружку кефира наливаешь и с хлебом дай хлебушка Сейчас накормлю тебя. Раньше времени накормлю. Но сначала скажи, почему ты папе спинку греешь, а мне нет? Папа голый. У него поясница болит. А ты не голая. Но у меня тоже поясница болит. Это невозможно. Ты авторитет, а у авторитетов ничего не может болеть. Ну, спасибо, конечно. Ты удивишься, но авторитеты тоже болеют. Да ну, правда? Ну давай тогда я тебе полечу спинку. Моя собака вскочила с пола, протиснулась между моей поясницей и спинкой кухонного диванчика. Спасибо тебе, добрая собака. Через пару секунд приятное тепло просочилось через халат и прочие дамские штучки, и поясница ответила благодарной ноющей негой. Как хорошо. Нужно дать ему побольше корма. Пусть наестся до отвала. Хотя нет, Завтра тренировка по поиску. Куба должен быть голодный. — Спасибо, Кубаш, а ты очень добрый мальчик. Мне стало намного легче. — Ты уже не болеешь? — Уже нет. Пойдем кушать. — Кушать, кушать! И добрый мальчик рванул с диванчика, свалив присевшую рядом кошку и чуть не разодрав обивку дивана.